Чудесная девочка взаймы. Ты, Бог творящий чудеса, ты явил могущество свое среди народов. Псалтирь. Глава 776, стих 15. Медсестра неслась по коридору, крича по-нидерландски «Ребенок в критическом состоянии! Ребенок в критическом состоянии! Нужен педиатр! Я невольно пожалела бедную мать этого ребенка». Через считанные минуты медсестра и врач вбежали в смотровую, где лежала моя дочь. И тут до меня дошло, что моя пятилетняя Оливия и была тем ребенком в критическом состоянии, а я ее бедной матерью. Педиатр назначил срочную болезненную пункцию спинного мозга. Я пыталась подавить панику и начала произносить про себя первую из множества отчаянных молитв, вымаливая жизнь дочери. В разгар этого хаоса подъехал мой муж Фрэнк. Мы обнялись, пряча свой страх в объятиях друг друга. Наша дочка извивалась от жестокой боли, а мы ничего не могли сделать, только ждать и молиться, когда врачи начали внутривенно вводить ей антибиотики. Никаких обезболивающих применять было нельзя, пока не определен диагноз. Врач старался смотреть в сторону, сообщая новости. Хотя я худо-бедно понимала нидерландский, Фрэнк переводил его слова на английский. У Оливии бактериальный менингит. Его еще называют гемофильной инфекцией. Сейчас начнут курс стероидов, обезболивающих и специфических антибиотиков, чтобы атаковать бактерии. Врач говорит, что она, вероятно, будет дышать только через кислородную маску, и у нее могут отказать почки. Возможно, Оливия ослепнет или оглохнет. Последние слова он едва смог выговорить. «Боже, не может быть, чтобы это происходило на самом деле! Пожалуйста, забери меня из этого кошмара!» Это были мои единственные мысли. В чем я ошиблась? Где моя вина? Бесконечные если бы. Как дочь могла так сильно заболеть? Почему это случилось через шесть недель после нашего переезда в новую страну, а не в Америке, где я говорила на местном языке и понимала устройство системы здравоохранения? А теперь мы здесь, ни друзей, ни церкви, ни социальной сети». Паника резала меня, как ножом. Фрэнк крепко обнял меня. Страх и отчаяние сближали нас. Я задумалась, хватит ли у него сил пережить смерть Оливии или ее выздоровление. Фрэнк вышел, чтобы позвонить на другую сторону океана, а я осталась у койки Оливии. Мне было так одиноко. Врачи вводили в ее крохотные тельцы новые антибиотики, стероиды и обезболивающие. Они делали все, что в их силах, но прогноз оставался неутешительным. Состояние было слишком серьезным, чтобы перевозить Оливию в детскую больницу. Дорогу она бы не пережила. Дочь стонала от боли и, похоже, была в бреду. Под ее глазами полумесяцами залегли темные тени и сухие потрескавшиеся губы оставались приоткрытыми. Я убрала тонкие прядки светлых волос с ее лба. Оливия смотрела на меня остекленевшими жалобными глазами, словно моля хоть что-то сделать. «Я люблю тебя, Ливия! Я останусь рядом с тобой, здесь! Я не уйду!» Это было лучшее, чем я могла ее утешить. Посреди ночи, беспомощно глядя на страдания Оливии, я молилась Богу, чтобы он либо поскорее забрал ее, либо исцелил. В этот момент я ощутила судьбоносное откровение. Оливия принадлежит не мне, а ему. Она дитя Божье, и он полностью властен над ее жизнью. Нам просто дали ее взаймы. И тогда я поняла, что Бог отозвался на мою молитву. Дочка выживет. С этого момента она действительно начала поправляться. Мы чувствовали, как нас поддерживали молитвами все наши друзья и родственники по другую сторону океана мы ощущали силу и покой, идущий извне. Проведя месяц в больнице, Оливия вернулась домой, разучившись ходить и частично оглохнув на одно ухо. Она весила всего около 18 килограммов. По нескольку раз на дню ее мучили острые головные боли, от которых она плакала и кричала. Улучшения происходили медленно, но дочь была жива. В августе... Через четыре месяца после выписки из больницы мы переехали из Голландии в Южную Францию, потому что Оливии нужно было солнце. Мы решили побывать в Лурде, где в 1858 году благословенная дева Мария 18 раз являлась Бернадетти Субиру, 14-летней крестьянской девочке. Оливия слышала о тысячах чудесных исцелений, которые происходили там с тех пор, и хотела погрузиться в целительные купели. Мы объяснили, что ждать, возможно, придется долгу, поскольку туда приезжает множество больных людей на носилках и в инвалидных креслах. Но дочь была тверда. Она рассчитывала на полное исцеление. В Своей очереди мы дожидались около двух часов. Оливия, длинноногая пятилетняя девочка, странно выглядела в детской коляске, но ей было все равно. Атмосфера была спокойной и безмятежной. Подошла очередь дочки, и помощники, прошептав молитву по-французски, погрузили ее в каменную ванну. Выйдя из воды, Оливия объявила, «Это вода святая. Бог исцелил меня». Так оно и было. Через считанные дни она стала прямо и ровно держать голову и лучше ходить. Когда мы вернулись в Голландию, терапевт сообщил, что кратковременная память возвращается к норме. Головные боли исчезли как и истерики. К изумлению сурдолога перманентная потеря слуха сменилась нормальным состоянием. Оливия посещала занятия физиотерапии, чтобы восстановить навыки движения и ходьбы. Речевая терапия должна была ускорить процесс изучения языка. К февралю наша дочь сдала тесты по нидерландскому для детского сада на «отлично». Сегодня, 11 лет спустя, Оливия — энергичная 16-летняя студентка-отличница, которая обожает петь, играть на классической гитаре и есть мороженое. Мы дорожим каждым моментом драгоценной жизни Оливии, чудесной девочке, данной нам взаймы. Джоанна Стейн